Пол Роджерс, Марсия Бленко. Затем последнее слово? Как четкое распределение ролей в принятии решений улучшает результативность? Впервые опубликовано в выпуске за январь 2006 года. Идея вкратце. Решение валюты в сфере бизнеса. Каждый успех, каждая неудача – Каждая использованная или упущенная возможность – это решение, которое кто-то принял или не смог принять. Однако зачастую решения постоянно зависают внутри организации, нанося вред результативности работы всей компании. Что же тому причиной? Неопределенность относительно того, кто именно должен нести ответственность за конкретное решение. В одной компании производители автомобилей, которая опаздывала с запуском новых моделей, Маркетологи и разработчики продукта не могли договориться о том, кто должен определять стандартные характеристики и цвета новых моделей. Результат? Конфликт по поводу того, за кем должно оставаться последнее слово, бесконечные пересмотры решений и пропущенные сроки, ведущие к потере продаж. Как же прояснить ответственности за решение? Необходимо четко распределить роли в принятии и осуществлении решений, имеющих наибольшее значение для результативности работы вашей фирмы. Например, на какие рынки выходить, как распределять капитал, как управлять разработкой инновационных продуктов. Запомните аббревиатуру RAPID. Кто должен предлагать курс действий по важным решениям? Кто должен одобрить эти предложения, прежде чем они начнут воплощаться? Кто будет выполнять действия, необходимые для исполнения решения? Кто предоставляет информацию, необходимую для выполнения действий по исполнению решений? И кто решает? Окончательно оформляет решение и поручает организации исполнить его. Если все роли будут четко распределены, вы сможете сделать правильный выбор. Быстро и эффективно. Итак, за кем последнее слово? Решение – валюта любого бизнеса. Каждый успех, каждая неудача, каждая использованная или упущенная возможность – это результат решения, которое кто-то принял или не смог принять. Во многих компаниях решения постоянно болтаются где-то внутри, как разменная монета в кармане. Но на кону, конечно же, оказывается куда больше, чем мелочь. Это результативность деятельности всей организации. Неважно, в какой области вы работаете, насколько велика и хорошо известна ваша компания и достаточно ли умна ваша стратегия. Если вы не можете быстро и эффективно принимать правильные решения, а затем последовательно притворять их в жизнь, ваше дело лишится опоры. Именно принятие правильных решений и быстрое их исполнение отличают успешные компании. Когда мы проводили исследования организационной эффективности стоп топ-менеджерами 350 мировых корпораций, Лишь 15% из них сказали, что их компании опережают конкурентов благодаря хорошей организованности. Эти компании отличают от других качество, скорость и исполнение принятых решений. Наиболее эффективные организации показывают хорошие результаты по важным стратегическим решениям, на какой рынок выйти, с какого уйти, какие предприятия приобрести или продать, как распределить капиталы и таланты. Но наибольшего успеха они достигают именно в сфере принятия и исполнения критически важных операционных решений, требующих последовательности и скорости. Как управлять разработкой инновационных продуктов, как лучше всего позиционировать бренды, как вести дела с партнерами по поставкам и сбыту. Однако даже в компаниях, известных своим блестящим процессом принятия и исполнения решений, не всегда бывает ясно, кто за какое решение несет ответственность. В таких случаях весь процесс может тормозиться. Обычно это происходит в одном из четырех бутылочных горлышек. глобальное против локального, центр против подразделений, один функциональный отдел против другого или компания против внешних партнеров. Первое из таких узких мест принятия решений конфликт между глобальным и локальным может возникать практически в любом крупном бизнес-процессе или функции. Решения о продвижении бренда и разработке продукта часто застревают здесь. Это происходит, когда компании не могут определить, сколько власти можно предоставить местным отделениям для изменения продукта в соответствии с особенностями конкретного рынка. Другой классический пример конфликта между глобальным и локальным – маркетинг. Имеют ли местные рынки право самостоятельно определять ценообразование и рекламную политику? Второе бутылочное горлышко – центр против подразделений. Это, как правило, конфликт между материнской и дочерними компаниями. Бизнес-подразделение находится на переднем крае, ближе всего к потребителю. Центр видит картину в целом, может ставить более широкие цели и помогает организации сфокусироваться на победе. Кто же должен принимать решения? Должно ли, к примеру, крупное вложение средств Зависеть от одобрения отделом, который их получает, или, последнее слово, должно оставаться за руководством. Возможно, самое распространенное бутылочное горлышко в процессе принятия решений возникает между разными функциональными отделами. Например, каждый производитель в процессе разработки нового продукта сталкивается с проблемой поиска между разработчиками и маркетологами. Кто какие решения должен принимать? Компромиссные межгрупповые решения часто оказываются неэффективными и требуют пересмотра из-за того, что в их формировании не принимали участие нужные люди. Четвертая проблема взаимодействия самой компании и внешних партнеров. Это бутылочное горлышко стало все чаще возникать с распространением аутсорсинга, совместных предприятий, стратегических альянсов и франчайзинга. При таких соглашениях компания должна абсолютно точно установить права на какие решения предоставляются внешнему партнеру, обычно это решение об исполнении стратегии, а какие должны оставаться внутренними, решения относительно самой стратегии. Например, в случае аутсорсинга производители брендовой одежды и обуви когда-то сочли, что заокеанские поставщики сами могут принимать решения о заработной плате рабочих и условиях труда на заводах. Большая ошибка. Прочистка бутылочных горлышек Самый важный шаг в избавлении от узких мест в принятии решений — четкое определение ролей и ответственности. Те, кто правильно относится к принятию решений, понимают, какие из них действительно важны для результативной деятельности. Они продумывают, кто должен рекомендовать конкретный путь, кто должен это одобрить, кто должен внести свой вклад, на кого ложится окончательная ответственность за принятие решения, на кого за его исполнение. Эти люди делают весь процесс рутинным, в результате достигается лучшая координация и укорачивается время реакции. В различных компаниях разработан целый ряд методов прояснения ролей и ответственности в процессе принятия и исполнения решений. Мы используем подход, называемый Rapid, который развивался на протяжении многих лет и помог уже сотням компаний разработать четкие схемы принятия решений. Это, конечно, не панацея. К примеру, если окончательная ответственность за решение ложится на нерешительного человека, он может разрушить любую удачную систему, но может послужить прекрасным началом. Буквы в аббревиатуре означают основные роли в процессе принятия решения, хотя они могут выполняться и не в этом порядке. Предложение, одобрение, выполнение, информация и собственное решение. Далее мы рассмотрим этот подход на практике. Идея на практике. модели RAPID. Определите для каждого стратегического решения следующие роли и обязанности. Люди, которые предлагают R, RECOMMEND, несут ответственность за предложение ключевых решений и поиск тех, кто будет осуществлять информационную поддержку, обеспечение данными и анализом для разумного выбора в установленные сроки, консультации с информаторами. учет их мнений и обеспечение их поддержки. Люди, которые одобряют, A, agree, несут ответственность за обсуждение и изменений в предложении с теми, кто их вносит, если имеются сомнения в первоначальном предложении, донесение возникших противоречий до того, кто должен принимать решение, если A и R не могут разрешить их самостоятельно, наложение вета на предложение, если это необходимо. Люди, которые выполняют, P, perform, несут ответственность за исполнение принятого решения, контроль за правильным и эффективным исполнением решения. Люди, которые информируют, I, input, несут ответственность за предоставление тому, кто вносит предложение необходимых фактов, связанных с реализуемостью и возможными последствиями решения. Люди, которые решают, D, decide, несут ответственность за всю отчетность по принятому решению, разрешение всех противоречий, возникших в процессе формирования решения и его окончательную формулировку, выполнение решения организаций.